Глава шестая. Все в порядке. Они подали ночныхный сигнал. Тойва Велсейнен подошел вплотную к полковнику Энгельгарду. Машем, ехать. Борис Александрович мысленно перекрестился, глубоко вздохнул и скомандовал стоявшему рядом командиром группы. Выдвигаемся. Первыми на мост. Заехали три Ланчестера с пушками Гочкиса. Ударный кулак их отряда, который должен был разобраться с двумя пулеметами на том конце моста, мешки с песком, которыми их обложили, да и невысокие баррикады, перекрывавшие съезды с моста и Нежегородскую улицу, не должны были стать серьезной преградой для 37-миллиметровых снарядов. За ними по парной ехало четыре разноразмерных броневика с одним или двумя пулеметами. Это было все, что удалось тащить из подножа у келлеровцев и спрятать в маленьких частных мастерских. Было еще и Пирс Роу, вооруженный противоштурмовой трехдюймовкой, но этот козерог Борис Александрович оставил на самый крайний случай. Тем более, что на мост он не должен был въезжать, оставаясь в резерве. За брони автомобилями двумя колоннами шла повозводная его армия революции. В темноте ни Борис Александрович, никто ни быти еще, кто при всем желании не мог заметить, как проезжая мимо остатков баррикады, в большинстве своем состоящей из бочек и каких-то полуразбитых ящиков, передний брони автомобиль зацепил. крыльями и тут же оборвал незаметную леску, натянутую поперек моста. Привязанный к ней кирпич, неудерживаемый более ничем, ухнул вниз, попутно выдергивая терочный запал из небольшой петарды, прикрепленной под мостом. Вспыхнув на мгновение яркой точкой в темноте, она погасла, но сигнал увидели те, кому он предназначался, лежавшие в неприметном за норыше. Фельдфебель прилип к окопному перископу, отслеживая втягивающуюся на мост колонну пехоты, а расположившийся рядом унтер, перехватив поудобнее бечевку, легонько ее натянул, выбрав свободный ход. Глядя на это скопление мусора, Борис Александрович усмехнулся. Наблюдатели докладывали, что со вчерашнего вечера Келлеровские бандиты пытались разобрать баррикаду, скорее всего для того, чтобы иметь свободный проезд на выборкускую сторону. Что-то оттаскивали телегами, что-то вывозили, а сыграли на руку ему полковнику Энгельгарду, имевшему теперь возможность запустить броневики по два. Со съезда на арсенальную в разнобой ударили винтовочные выстрелы, рассыпалась очередь из Максимы. но все это перекрыл грохот пушек, стоявших на броневиках. В узенькую смотровую щель не было видно, что именно там происходит. Но Борис Александрович был уверен в успехе, что тут же подтвердилось громким взрывом и мгновенно разгоревшимся пожаром на набережной. Принебрегая опасностью, полковник откинул бронезащитную оболочку и увидел бегущие прочь фигурки защитников моста. Отлично подсвеченное пламенем пехота, шедшая по доди, поддавшись азарту охотников, видящих ускользающую дичь, стала стрелять по беглецам, но без особого успеха. Идиоты, за зря пожгут патроны, которых не так уж и много, с отвёлостью подумал Борис Александрович и хотел уже крикнуть, чтобы прекратили стрельбу. Оно в этот момент, в глубине одного из окон на третьем этаже Михайловского училища, совернула вспышка. Тут же донесся звук выстрела, и один из передних броневиков остановился, как вкопанный. Поручик не стал дожидаться начала боя и увел Сашу с собой. Но когда они дошли до конца коридора и к классу, где они только что были и где остался прапорщик со своими солдатами, донесся звук пушечного выстрела. а спустя несколько секунд приглушенный взрыв, заставивший их стремглав, броситься обратно. Подоконника больше не существовало, а от него остались только пучки щапок, торчащих с двух сторон там, где он недавно был. Но самое худшее было в том, что прапорщик пытался перебинтовать рану на лбу, ругаясь сквозь зубы и не обращая внимания на кровь, заливающую глаза. Его второй номер неподвижно лежал на полу. Невидящие уже глаза смотрели в потолок. Из шеи торчала щепа длиной в палец. Под ногами скрипело битое стекло. Его же пытали истряхнуть себя стрелки-снайперы. «Я помогу! Я умею!» Саша бросился к прапорщику и, перехватив бент из его руки, стал накладывать тур за туром, как когда-то учила его Полинка, служившая медсестрой милосердия в госпитале. «Твою мать! Серенька! Нарочь прошел! Баранович оттуда! Ну, суки, за все сейчас ответите! Хорош, заканчивай!» Юнкер едва успел завязать концы бинта, как кот приник к прицелу и почти тут же бахнул, заложивший уши выстрел. Саша увидел, как башня одного из броневиков дернулась. и кургузый ствол беспомощно задрался вверх. «Патрон, не спи, юнкер!» Рык прапорщика заставил Сашу оглядеться вокруг и достать из деревянного ящичка длинный латунный патрон-снаряд со строконичной пулей. «Вот сюда, вот так, закрывай!» Ермошин молниеносно зарядил ружья, перекинул его, как пушенку, на другой стол, и через секунду второй броневик, пытавшийся объехать замерзшего собрата, получил тяжелый удар, качнувший его на рессорах, и замер рядом, перегородив путь остальным. Патрон! А на этот раз Саша был готов. Гильза скользнула в патронник, затвор класнул, закрываясь. Секунда на прицеливание, выстрел и ствол пушки броневика дернулся от попадания. Патрон! Откинуть затвор, уворачиваясь от вылетающей горячей гильзы, вложить новый патрон, затвор на себя до щелчка. Юнкер сделал все быстро и правильно. Выстрел. Следующий броневик начал отворачивать в сторону, пока не уперся колесом в перила и не заглох. На этот раз Саша без команды перезарядил ружье и новый выстрел. От удара башню дернула в сторону, и пулемет. и неподвижно целился куда-то вдоль Невы с моста. Пристрелялись, пули все чаще стали залетать в открытые окна, глухо щпокая в штукатурку и сбивая на пол таблицы и портреты, украшавшие стены. Откуда-то неподалеку, скорее всего из медицинской академии, в перестрелку вступили два пулемета. Саша сразу узнал по звуку ровные строчки Максимов. Мятежники начали дуэлировать с новыми противниками. Тем временем прапорщик мгновенно выглянул в окно, а затем последовала быстрая команда. «Патрон!» Клацнул затвор, прапорщик выждал несколько секунд, затем поднялся. Новый выстрел и привычная уже команда. «Патрон!» Снайперы перебегают от окна к окну. Улучив момент, мгновенно стреляют, спустя несколько секунд, Несколько запоздалых пуль впиваются туда, где они только что были, а их выстрелы горохочут уже из других мест. А да что они там тянут? Заснули что ли мать их перетак и разетак? Рычит Ерможин, и как будто услышав в ответ ему с улицы раздаются непривычные Сашиному уху выстрелы-хлопки. Огонь по окнам ослабевает, и он выглядывает в окно. Внизу на набережной под защитой гранитного парапета расположились три расчета с диковинными юнкер. Не поверил своим глазам. Оружие более всего походило на гигантские почему-то бронзовые револьверы с очень короткими стволами и загнутыми вверх прикладами из железного прута на таких же треногах, что и ружье пропрыщика. Что это? Гранатометы. Наша батальонная придумка. Саша, пренебрегая опасностью, снова высовывается из окна. Наводчик, чуть смещая точку прицеливания, дает очередные пять выстрелов. Первые граната залетает под мост, вторая рикошетит от перил, остальные три кучно накрывают мятежников, спрятавшихся за подбитыми броневиками. Оставшиеся в живых пытаются отбежать от летящего железа. Но опять гороху что-то выстрелило снайперов, и несколько темных фигур падает и больше не поднимается. Гад, тот берег, броневик, вдруг кричит один из стрелков. Твю, маман, трехдюймовка. Ермашин, не обращая внимания на стрельбу, пытается выцелить нового противника. За паропетом Гад прячется. На, сука! Патрон. А на первом это же ревкает горное орудие. Снаряд попадает в гранитную плиту рядом с мостом и непоправимо ее изуродовав. Тут же от медиков бахает вторая пушка и башня броневика исчезает в пламени взрыва. То, что случилось через какие-то мгновения, запомнилось Саше, наверное, на всю жизнь. А на мосту вспух, разбрасывая далеко вокруг себя брызги жидкого пламени. гигантский вулкан нового, гораздо более мощного взрыва. Это потом. Помимо воли, понижая голос от подспутного страха, представители артбомонда и интеллигенции будут, захлебываясь праведным гневом, рассказывать друг другу о том, как палач изувер Келлер, в буквальном смысле огнем и железом, выжигал свободы мысли в столице. А в этот миг... Два добровольца-подрывника понимают друг друга без слов. Фельдфебель, оторвавшись от перископа, хлопает унтер-офицера по плечу. Тот резко натягивает бечевку, выдергивает чеку, отлетает в сторону предохранительная скоба и хлопает гранатный залп. Мгновенно срабатывают детонирующие шнуры, прикрепленные к кадэшкам, вставленным в тротиловые шашки. Ящики, из которых состояла баррикада, взорвавшись, выбрасывают вдоль моста мелкую щебенку, сечку из гвоздей, кусков проволоки, старых срубленных заклепок и прочего железного мусора, который только можно было найти в слесарных мастерских и механических цехах. Картину апокалипсиса дополняют взрывы двух пяти ведерных бочек со загущенным бензином. Щедрое оросившем людей на мосту огненным дождем, который не так-то легко оказалось потушить, неожиданный удар привнёс панику в ряды борцов за светлое будущее, а последовавший тут же залп картечью двух горных трехдюймовок окончательно сломил их волю к сопротивлению. Стрельба со стороны моста прекратилась, а спустя полминуты над одним из броневиков поднялся Флаг капитуляции. Солдатская нательная рубаха, привязанная к винтовке. «Тойво! Отбери, человек, пять самых надежных! Надо уходить!» Борис Александрович попытался перекричать крики раненых и обожженных. Но Финн на этот раз сделал по-своему. Зайдя за спину Энгельгарта, он ребром ладони резко ударил того по затылку, Подхватил обмякшее тело и объяснил рядом стоящим: это наш единственный козырь, чтобы остаться сейчас живыми.